Глава 91 Портал и медведь. Ну, и куда именно должен вести этот портал? спрашивает Реми, и куратор, подавшись к нему, шепчет ему что-то на ухо. Он коротко кивает и начинает из ничего создавать портал, ведущий в Южную Америку. Обычно мне ужасно нравится быть гаргулией. И время от времени то, что я к тому же являюсь полубожеством хаоса, тоже бывает, кстати. Но я бы погрешила против истины, если бы не признала, как сильно я завидую способности Реми просто складывать пространственно-временной континуум, когда ему угодно. Если бы я умела это делать, то совсем избаловала бы себя частыми посещениями музеев изящных искусств, разбросанных по разным странам». «Как ты здесь оказался?» — спрашивает Флинт, когда Реми в очередной раз взмахивает рукой. «Мне казалось, ты застрял в этой школе, и у тебя совсем нет времени на отлучки». «Ну, какое-то свободное время у меня всё-таки есть», — он пожимает плечами. «Если через три часа я вернусь к началу теста, то всё будет в порядке». «Через три часа?» Мэйси ставит таймер на своём телефоне. «Тогда нам надо поторопиться». В портале начинают кружиться золотые точки, и через несколько секунд он уже готов — Огромный круг, вращающийся прямо перед нами. Ты готова отправиться в путь, Машер?» — спрашивает он, подмигнув. Я приложу все усилия, чтобы ты не оказалась посреди водопада. Вообще-то лично мне это не внушает большого доверия, бормочет Джексон. Вид у него туча-тучей, пасмурный и угрюмый. Это потому, что тебе я не даю таких обещаний, отвечает Реми. Джексон показывает ему средний палец, но делает это беззлобно, вероятно, потому что настроение у него хуже некуда. Видимо, Реми понимает это и просто смеётся в ответ. «То, как легко ты создаёшь порталы, — это просто жесть», — говорит Мэйси. Реми весело скашивает на неё глаза. «А я-то думал, что за это меня стоит поблагодарить». «Спасибо, само собой», — отзывается она, — Но это всё равно жесть. «Хорошо хоть жесть, а не какой-нибудь ядовитый тяжёлый металл», — парирует он, затем делает шаг назад и с галантным жестом говорит. «Сначала дамы». Я начинаю думать, что приглашение «сначала дамы» было придумано мужчинами, чтобы переждать и выяснить, в какое дерьмо они могут вляпаться. Но была не была. Часы тикают, и мы не можем терять время а посему я, не мешкая, сжимаю руку Хадсона и, отпустив её, вступаю в портал и оказываюсь на вершине горы. До меня доносится близкий шум водопада, но поскольку я стою не на его краю и не плаваю в воде под ним, можно сказать, что Ремис сработал отлично. Ожидая остальных, я поворачиваюсь на месте, чтобы сориентироваться и потрясённо ахаю, оказавшись лицом к лицу с медведем. Вид у этого медведя, только что увидевшего, как я материализовалась из ниоткуда, такой же обалдевший, как и у меня самой.